Девять. В райцентре не обманули. Материал для починки крыши доставили достаточно быстро. Лариса тут же нашла Андрея. Дело несложное. В последнее время парень как будто бы всё время был под рукой. С течение обстоятельств? Лариса юношу никак не отмечала. Зачем он ей? Ей важна была крыша. А он просто инструмент. Для починки. Лариса провела Андрея по палатам, показала старух послеоперационных с тазиками в руках и сказала. «Слушай, парень, я в этом вообще ничего не понимаю. И понимать не желаю. Каждый должен делать своё дело. Но за неделю, будь добр, эту ситуацию исправь. Не приведи Господь, твоя мать вот так сюда попадёт». «Так нет матери». Андрей посмотрел на Ларису большими, какими-то воловьями глазами. Ей стало стыдно, и что-то шевельнулось в душе. Она закусила губу, но прощения просить не захотела. «Всё, что от меня зависит, я сделаю. Тазиков тут больше не будет. Я проверил, материала хватит. Кровля и старая пойдёт. Она тут на века». Лариса думала, что разговор закончен, но парень не торопился уходить. Она вопросительно посмотрела на молодого человека и как-то даже остановила на нём взгляд. А он ведь ничего вроде, видный. И вдруг, словно ушатом холодной воды, плеснул ей Андрей прямо в лицо. «Но вот только ты людей не обижай. Все знают, что ты врач самый лучший. Но оставайся хорошим человеком. Одно без другого не работает». Сказал, повернулся и ушел. Лариса задохнулась от обиды. «Зачем он с ней так? Вот ведь гад!» Мало того, что тыкает, ещё и критикует. Она совершенно упустила из виду, что сама практически со всеми была на «ты». Она врач, ей можно. Стало быть, она человек плохой. Сама не живёт, вся жизнь в этой больнице и в пациентах. А от неё, значит, все не ждут. Это что ж получается? Лариса шла по коридорам больницы, не отвечая на приветствия. Чувствовала, как пылает лицо, и боялась даже подумать о том, что этот, как ей почти показалось, приятный парень, прав. Ни от кого она таких откровений никогда не слышала. Хотя от кого ей и слышать-то было, она действительно давно не смотрела по сторонам. Заместила всё работой. Ей казалось, что только так она станет настоящим специалистом. Впервые за свои 28 лет она вдруг круто задумалась и остановила мысленно свой бег. Кое-как закончила рабочий день и пошла домой. В своём углу, который снимала у тёти Рай, вдруг неожиданно расплакалась. Она даже не заметила, как сзади подошла старая женщина. «А ты и поплачь, а то всё как вроде генерал, только шашки в руках нету». А всё махаешь, махаешь. И на кого? Вокруг-то человеки, а они разные. Всех повырежешь, кто останется. К человекам, к ним ко всем нужно с поклонами. Пока нагибаешься да разгибаешься, и махать перехочется. А потом разговор начать неспешный. Я на свете долго живу. Может, и сгорбилась от поклонов. Но люди ко мне и с добром, и с душой. И внутри у меня всегда свет. А к Андрею Лариса начала присматриваться. И вот ведь странно. Парень постоянно попадался на пути. Или она так свои дороги теперь строила? Но работы по починке крыши постоянно перепроверяла. Закончился рабочий день, она — туда. А парень стучит своим молотком. Сначала она просто заглядывала. А в один из дней присела на досточку и... Засмотрелась. Смотрела и думала о своем. Вот человек занимается делом. Настоящим делом. Он обычный плотник. Не то, что она. Врач. И ему до нее как до луны стало быть. И вроде как снисходительное у нее к нему отношение. Понятное дело. Она училась 7 лет. А перед этим еще в училище. И теперь всю жизнь еще учиться. А он что? Средняя школа потом ремесленная. И матери, стало быть, нет. А может, и вообще дом, Они и дети войны такое пережили. Никому не приведи, Господь. Она изо всех сил старалась выучиться, поменять жизнь, выйти из зависимости от бедности и всем доказать. А он? Он, выходит, доказать не хотел? Почему после ремесленного в институт не пошёл? Лариса наблюдала за парнем, И разные мысли лезли в голову. И злилась на него за его красивый труд, за то, что ломал в её душе какие-то стереотипы. Но ведь с какой любовью работает мужик, не торопясь, обдумывая, не получается, сядет, перекурит и всё смотрит, смотрит. Потом резко затушит папиросу, сплюнет и начнёт работать в два раза быстрее. Её Ларису как вроде и не замечает. И руки у него красивые, большие и рабочие, но пальцы длинные и ногти выпуклые такие. Такие руки и музыканту подошли бы. «Хочешь, спою тебе? Давай, я музыку люблю. А что спеть? А всё равно». И Лариса тихо затянула на украинском языке. Мою вишневому саду Там соловейко щебетав До дому я просилася А він мене все не пускав До дому я просилася А він мене все не Пускав. О, милий мій, а я ж твоя, Дивись, яка зішла зоря. Проснеться матінько моя, Буде питать, де була я. Проснеться матінько моя, «Буде пытать, де була я». Голос у неё был не сильный, низкий, немного хрипловатый, но пела чисто и душевно. Песня была откуда-то из детства, когда мать её ещё к себе прижимала и пела на ночь. Только когда эту песню затягивала, вспоминалась та нежность матери. Давно ж это было. Андрей работать не прекращал, но молотком своим стучал тише, как вроде прислушивался, а в какой-то момент сел на своей лестнице и просто слушал. «Ты меня прости за те слова. Сам не знаю, зачем тебе это сказал. Вижу, что в душе ты совсем другая. Что за песня? Мать научила?» Лариса сама не поняла, зачем это она так разоткровенничалась. Она порывисто встала, И только выдохнула. Угадал. «Ну ладно, мне завтра на работу рано». В Москву они вернулись вместе. Лариса всегда понимала. Их связала та трагедия. Если бы не тот страшный день, случился бы, возможно, скоротечный роман, просто потому, что так сложились звёзды. Но ненадолго, а получилось на всю жизнь.